— Чуть с ног меня не сбили какие-то хулиганы! — ворчливо сказал импозантный сидеющий брюнет, вошедший в кафе. Она его сразу узнала. Это новый бойфренд Харуки. Она попыталась спрятаться за книгой подарочного формата, фотоальбомом Ялты и окрестностей, но сообразила, что он не знает ее в лицо. — Несутся, не разбирая дороги. Одного так мотнуло, чуть в реку меня не спихнул. А вода там далека от идеала. Тем более в ноябре. Мне бы вашу хозяйку увидеть. Я сегодня утром прибыл из Петербурга. Мы договорились о встрече, — пояснил адвокат. Персонал кофей не обрадовался, услышав это. Посыпались многочисленные благодарности за такой быстрый отклик. Молодая женщина-кассир пригласила гостя в кабинет. — Уже и на посетителей бросаться начали, — сетовала она по дороге. Раньше просто в зале фестивалили, а сейчас... Вот, пара сидит. Молодой человек взял книгу посмотреть с окна. Так они на него накинулись. Пойдем, мол, выйдем. Девушку обхамили. Женщина с ребенком сидела, вмешалась официантка. А когда эти зажигать начали, подхватилась и ушла. Не расплатилась даже. И мужчина вон там сидел, тоже за чай не рассчитался. Убежал. Специально всех от нас отпугивают, вздохнула барменша. — Хотят, чтобы кафе закрыли. — М-да. Петербуржец посмотрел на стол, за которым недавно сидела молодая мать. — Хорошо, дама откушала за счет доходов аглицкого короля. Ай-яй-яй-яй-яй, какая неопрятность! Он рассматривал недоеденные пирожные, размазанный по столу крем и лужицу газированной воды среди россыпи крошек. — Как же это они ели, что весь стол измазали! — А те, кто с детьми, часто такой стол оставляют! Второй официант подошел с тряпкой и стал прибирать. — Приучают ребенка к тому, что не барское это дело — крошки за собой смахнуть и напиток разлитый вытереть. Пусть обслуга за тобой убирает. Насколько они полакомились? — адвокат деловито достал портмоне. — И этот храбрый любитель чая? — Спокойно, Маша, я Дубровский. Поймав удивленные взгляды служащих, он пояснил. — Цитаты из Пушкина. Мы в отрочестве над Дубровским ржали до коликов и шуточки отпускали. Сейчас придам их и повторить неудобно». Расплатившись, он продолжал. «За дело взялся я. И они от вашего кафе отстанут, или я не на ум Гершвин. И плюньте в мои бесстыжие глаза». На его лице была такая решимость, что она поняла. «Этот человек перед трудностями не отступит и будет преодолевать все препоны до победного финала». «Наверное, он тоже мог бы стать учеником Ака Йодзюнина», – подумала она. «Настоящий воин. Хоть и без меча, нунчак и сюрикенов. Воин остается воином даже с пустыми руками, а полена, обвешанное самым лучшим оружием, так поленом и останется». «А кто были эти люди?» – спросил ее Аяма по-японски. «Чего они от нас хотели? Я на всякий случай не стал одного из них серьезно калечить». Просто сидела так, чтобы он на время утратил свой кураж. — Не знаю, — пожала плечами она. — Распугивают зачем ты здесь посетителей. Хотят, чтобы кафе разорилось и закрылось. — А зачем им это? — еще больше удивился О'Яма. Она пожала плечами. — Ты знаешь, здесь иногда сложно понять логику поведения некоторых людей. Ты же слышал поговорку. Чу то их умом не понять и аршином общим не измерить. Продемонстрировал свое знание иностранной литературы напарник. Слышал. А я узнал этого человека. Видел его фотографии в статьях в интернете о свадьбе Дайдзина. Он приходил с Харукой Сан. Она улыбнулась. Да, Дайдзин – большой человек. И это все о нем. Потертые на коленках джинсы, руки, торчащие из старых коротких рукавов свитера, синтепоновая курточка в январе, видавшие виды китайские кроссовки с блошиного рынка у околицы. Кто бы мог подумать, что он станет дайдзином, и о его свадьбе напишут все таблоиды. До сих пор эта новость обсуждалась в прессе и комментариях. Не каждый день олигарх женится на простой журналистке. Кто-то завидовал, кто-то злопыхал, вспоминая то мадам Грицацуеву из «Двенадцати стульев», то ранние романы Татьяны Устиновой с непременной главной героиней Золушкой, которая в финале непременно обретала счастье в объятиях прекрасного принца на белом кадилаке, то трилогию об оттенках серого с похабным хихиканием и все той же завистью. Но она-то знала, что на самом деле это был брак по любви. И он не из купеческого ухорства хотел, чтобы его свадьба прогремела. Нет. Просто его переполняла радость. Рвалась наружу, и он всего лишь дал ей выход. И такая радость непременно находит отклик у многих людей. Даже у таких, выгоревших изнутри, как она, с давно остывшими в душе головешками. О'Яма — верный друг и ни на что больше не претендует, да она бы и не позволила. С друзьями она честна и не станет подвергать их опасности, которую несут ее ласки. И О'Яма правильно ее понимает и дорожит их дружбой.